Глава 14. Таня. Что это? Вопрос, конечно, глупый. Я вижу, что это розы, но очень быстро сопоставляю факты, что присылать мне их особо некому, кроме одного человека. Костя. Сейчас время посещения, а у вас стоит запрет. Объясняет молодой парнишка-санитар. Это от посетителя. Букет такой большой, что в нем рост 30 не меньше. И вот еще пакет, возьмите, пожалуйста. Показывает красивый бумажный пакет, который я заметила не сразу. Он висит у него на руке, и на пакете заметная надпись магазина одежды, где я часто одевалась. Это точно Костя. Я отшатываюсь. Мне ничего не нужно. Отнесите обратно. Не могу. Посетитель уже ушел. Парень выглядит слегка виноватым. Как я это верну? Я не буду это брать. Что бы он ни прислал, мне это не нужно. В ушах так извинят слова Ани про то, что он наряжал меня как куклу для удовольствия а сам в это время травил чем-то, чтобы я не могла иметь детей. Он покупал меня. Да, я не знала об этом, но вся его забота и щедрость будто бы оплачивала это. Делал меня красивой и удобной для него, для комфортного использования. Послушайте, я не хочу вмешиваться в ваши личные дела, но меня попросили. Следует еще один сюрприз, потому что санитар достает телефон и что-то нажимает, протягивает его мне. Поговорите с ним, он очень просил простить его и выслушать. Сердце мое уже пытается выпрыгнуть из груди, качая головой. Я ушла бы отсюда, если бы не была на костылях, не побегаешь. Не буду. Уходите, и убирайте эту передачку, куда хотите. Парень глубоко вздыхает. Извините. И с трудом, переваливая букет на одну руку, нажимает на кнопку громкой связи. Таня. Раздается из телефона на весь коридор. Прошу, выслушай меня, не отталкивай. Прими мои подарки. Тебе не в чем ходить. Я умоляю, я не желаю тебе ничего плохого. Не блокируй мои посещения. Я просто хочу поговорить и все исправить». «Исправить?» Не выдерживаю и все же отвечаю в протянутый телефон. «Ты больше ничего не исправишь, Ковалев. Я тебя никогда не прощу, не желаю тебя знать. Не шли мне сюда ничего и не ходи сюда». «Я не уйду, пока со мной ты не поговоришь. Дай мне шанс. Мне все равно». «Я не оставлю тебя». Значит, буду слать подарки каждый день и приходить каждый день. Я слышу, как он психует, и это некрасивая игра на публику. Я здесь сидеть останусь и ждать тебя. Ты должна меня выслушать, ты. Голос прерывается, и мы с санитаром поднимаем удивленный взгляд на мужчина, что стоит рядом с нами и только что нажал пальцем на сброс вызова в телефоне. Мне кажется, девушка ясно сказала, что брать передачу не будет. Смотрит строго на санитара. А что мне с этим делать, я пообещал. «Денег уже взял, да?» Поддавливает его, и парень стыдливо прячет взгляд. «И куда мне это?» Мужчина смотрит на меня, ожидая решения. «Выбросьте». «Слышал?» «Можно я хоть розы заберу, девушке своей подарю?» «Делай, что хочешь». Даю зеленый свет, и он без малейшего сомнения спешно уходит, скрывается за дверью холла с лифтами. Это наверняка были дорогие подарки. Уже где-то раздобыл деньги, но я не смогла бы их принять будь они хоть последними вещами на земле. Обращаю внимание на мужчину, что стоит рядом со мной и тоже смотрит санитару вслед. Он высокий, крепкого телосложения, темная футболка обтягивает отчетливую мускулатуру. Широченные плечи, накачанные руки, в бинтах от локтя до конца кисти, одни только пальцы торчат. Я, ощущая непреодолимое чувство дожавю от его голоса и лица. Суровое, упрямое выражение на нем придает ему возраста, а еще лёгкое просить в волосах и короткой бороде. Но если бы не это все, я бы не смогла точно сказать, сколько ему лет. Не больше сорока, но взгляд такой тяжелый, как у человека, повидавшего жизнь не самой лучшей стороны. Особенно, когда он переводит его на меня, сразу становится не по себе от этих цепких серых глаз. «Где-то я его видела. Может, здесь? Он, похоже, тоже пациент». Сглатываю, внезапно ужасно пересохло во рту, и этот человек делает только хуже тем, что нависает надо мной. Спасибо за помощь, но не стоило вмешиваться. Разговор вам был очень неприятен. Его скупое объяснение. Подслушивать неприлично. Сложно этого не делать. Пожимают одним плечом. Не только мне, но и половине отделения. И только сейчас я замечаю, что немногие пациенты и их посетители в коридоре между палатами с интересом наблюдают за нами. «Ой!» Вспышка стыда заливает меня с ног до головы, как кипятком. Я отворачиваюсь к окну и слепо смотрю куда-то вниз. «Это не ваш собеседник там». Вздрагиваю от того же хриплого голоса, но фокусируюсь. Окно выходит на стоянку сбоку здания, и там действительно стоит машина Гена, помощника моего мужа. А рядом Костя, и он смотрит вверх, прямо на меня. «Узнал, где мои окна?» «Третий этаж — это не так уж и высоко, поэтому я вижу выражение его лица». И она не виноватое, не наполненное страданием от разлуки, которое Костя пытался изобразить по телефону. Он в ярости, и то и дело переводит взгляд в сторону. Я понимаю, что этот мужчина стоит рядом. Но вот что ему нужно? Он вас достает? Спрашивает первым. А я могу выйти, поговорить с ним, чтобы он понял. Это вас не касается, что вам нужно? Меня воспламеняет возмущением. Я просто хочу помочь. Мне не нужна помощь. Я резко разворачиваюсь и пытаюсь уйти на костылях. Неудачно беру за ручки и роняю телефон. «Ой!» Сердце останавливается от стука, с которым он грохнулся обпол. пол. «Он же чужой!» Мужчина быстро приседает, поднимает его, пока я сражаюсь со средством передвижения. «А мне кажется, очень нужна». Протягивает мобильный. «Подкат не засчитан». Сжимаю губы. «Неужели непонятно, что я не горю желанием ни с кем общаться?» «Пропустите». пытаясь обойти его... Неуклюже ставлю костыль и чуть не падаю, потому что на что-то наступило. Ай. Вздрагивает он и ловит меня за плечи, выравнивает мое вертикальное положение, смотрит вниз. Я тоже. До меня доходит, что я отдавила ему забинтованную ногу в тонком больничном тапке. Мне и совестно сразу, и в то же время раздражаюсь на свою скованность этими пыточными устройствами. И снова делаю шаг назад, чтобы не касался меня. И опять запинаясь о костыль, теперь уже ногой. Вскрикиваю и роняя костыли с грохотом на весь коридор. Но вместо того, чтобы оказаться на полу, вишу, Растерянно моргаю и понимаю, опять поймал. «Так, хватит». Подхватывает, как куклу, относит на пару шагов в сторону и внезапно для меня усаживает на коридорную банкетку. «Отбираю у тебя права по управлению костырями. За повышенную аварийность. Так и расшибиться недолго». «Вы что себе позволяете?» Обнимая себя, поджимая ногу в лангете. Ты не оставляешь мне выбора. Я не могу стоять в стороне, когда есть угроза жизни. Поднимает костыли, ставит у стены и садится рядом. Не пойму, шутит он или серьезно. Придется смириться, это моя работа. Хотел бы сказать бывшее, но бывших спасателей не бывает. Спасатель? Пожарный. Протягивает руку в бинтах. Руслан Волков, бывший сотрудник МЧС. Вытащил тебя и твоего мужа из горящего дома. Я выпрямляюсь, распахивая глаза от удивления, приоткрывая рот, потому что это невозможно вот так встретить того, кто среди ночи разбил наше окно и спас от неизбежной страшной смерти в огне. И это правда он? Память вдруг обрисовывает его силуэт на фоне огня, сопоставляет голос, движение, образ. Как вы... От шока вбирая воздух, как рыба без воды. Откуда? Молча поднимает руки в бинтах. Он тоже пострадал на пожаре и мое отношение к нему резко меняется. Если минуту назад я хотела уже прогнать назойливого мужчину, который решил подкатить к беспомощной женщине под видом помощи, а теперь я вижу, что повод был совсем другой. Но это он. Он нас, меня спас, и не только от пожара. Если вдуматься, благодаря ему я узнала, что у мужа вторая семья и дети, что он использует меня как содержанку для удовольствий и вообще считает собственностью без прав и желаний. И я не знаю, как выразить ему всю мою благодарность. Ведь альтернативой даже того кошмара, что сейчас со мной происходит, была бы смерть. Поэтому резким порывом я просто обнимаю его за шею. «Спасибо». Шепчу в широкое плечо, а он замирает. И снова дежавю, словно вихрем, подхватывает меня. Это тепло, этот запах, ощущение силы и надежности, уюта от теплого мягкого свитера и одновременно защита толстой глянцевой кожи куртки на плечах. Я будто бы... Его руки внезапно ложатся на мою спину и затылок, так бережно, что практически нежно, трепетно, застывая. И внезапно от этого ощущения невероятной близости меня будто бьет током и заставляет резко в страхе отстраниться. Руслан отдергивает от меня руки, поднимая их ладонями вверх. Меня окатывает жаром. «Хм». Раздается громкое рядом. И мы оба вздрагиваем, поворачиваемся. «Пройдемте со мной, Ковалева. Говорит доктор, что приходил ко мне несколько раз. Невролог. «Куда?» — спрашивает Руслан раньше, чем я рот открываю. «Ко мне в кабинет. Пришли результаты анализов. Нам нужно это обсудить приватно». Протягивает руку, чтобы помочь встать. «Хорошо. Вкладываю свою ладонь». «Я провожу». Руслан уже на ногах. Помогает мне встать быстрее доктора. Я ловлю чуть недовольный взгляд врача. «Хорошо. Тянусь к костылям. Врач смотрит на это неуклюжее действо». После приема сменим вам лангетту на гибкий артес. Ваш травматолог сказал, что можно уже потихоньку ходить. Ох, лучшая новость за сегодня. Я реально рада, потому что еще немного и погибло бы с этими костылями. Но до кабинета все же приходится идти с орудиями пыток. Я кидаю взгляд на своего спасителя, что идет рядом с таким видом, будто сейчас подхватит на руки и понесет. И ведь странное дело, приятное это его внимание. Ощущается, словно хоть кому-то не все равно, что со мной случится, и не только потому, что это его работа, как у врачей и митистер, к примеру. На мгновение ловлю взгляд и вижу, как горят его глаза, когда он смотрит на меня. Так, как на меня смотрит только Костя. «Руслан!» Раздается на весь коридор, и мы все оборачиваемся к лифтам. Оттуда бежит женщина с совершенно перепуганным видом. Темные волосы развиваются, куртка распахнута. «Руслан! Боже!» Врезается в него с разбегу и повисает на шее, вжимается. «Слава богу, живой! Слава богу!» — стискивает его, всхлипывая. «Почему?» — эмоционально, чуть не плача. «Почему о том, что ты пострадал на пожаре, последняя узнает жена?»